«Давай, давай, пора вставать!» — кричит он, остановившись на пороге. У него в руках старый металлический поднос, на котором тарелка яиц, три поджаренных булочки, чайник с чаем и чашка. В маленькой деревянной миске лежит очищенный, поделенный на дольки апельсин. Над подносом — его широко улыбающееся лицо. «Да куда ты торопишься?» — говорю я. «Сейчас половина десятого, господи!» Я прислоняю обе подушки к спинке кровати и сажусь, разглаживая руками одеяло. «И сегодня суббота!» Он ставит под нос и вытирает несколько капель пролитого чая бумажным полотенцем, которое принёс с собой, зажав подмышкой. «Сегодня суббота!» — повторяю я. «Я надеюсь, ты не собираешься никуда идти? Я не хочу никого видеть. Я хочу остаться прямо здесь, спать до полудня, и потом за весь день не сделать ничего, требующего больше усилий, чем позвонить сестре и почитать журнал про звезд. «Увлекательно», — говорит он. «Можешь заняться этим, когда мы вернемся. Мне нужно в Блумингдейлс. Дейлс. Тебе следует подумать о том, чтобы играть в теннис в помещении», — отвечаю я. «Ты явно слишком подолгу бываешь на солнце». «Никакая сила...» не заставит меня поехать в Блумингдейлс дейлс в субботу. Больше получаса это дело не займёт, клянусь. И всё вместе полтора часа. Полчаса дороги, полчаса там, полчаса обратно. Чем быстрее перестанешь говорить и начнёшь есть, тем скорее закончим. Ты вернёшься в постель к половине двенадцатого. Мы уже прошли полквартала, когда я говорю, «Ты же не к метро направляешься, правда?» Он решительно кивает. «Я туда ни ногой», — говорю я. «Я на нём катаюсь каждую неделю по два раза в день, и в выходной ни за что». На углу мы садимся в такси. Блумингдейлс кишит людьми. «Я всегда думала, что все эти люди уезжают летом на побережье». Мне приходится кричать. «Неужели они возвращаются по субботам, чтобы сделать запасы на оставшуюся неделю?» «Полчаса, обещаю», — говорит он. «Ну ладно, это ведь тебе не нравятся магазины, а меня магазины вполне устраивают. А ещё я отлично знаю, в какое время стоит туда приходить». «Слушай, милая, помолчи, пожалуйста. По-хорошему прошу». Под маской мелочного цинизма скрывается очень терпеливый человек, но он близок к тому, чтобы привязать тебя к стойке мужской косметики. А это закончится тем, что ты купишь очень много автозагара и совсем не так хорошо проведёшь время, как могла бы». Представив эту картину, я начинаю хихикать. «Что тебе здесь нужно?» — спрашиваю я. «Мы на пятом этаже». «Кровать», — отвечает он. «Кровать? У тебя дома отличная кровать. Просто замечательная». «Так в чём же дело?» Она хороша для одного. Он ведёт меня мимо образцов пышно обставленных столовых. Одна витрина выглядит особенно эффектно. Небольшие узкие прожекторы освещают стол из чёрного стекла. На хромированных ногах, естественно. На свёрнутых чёрных салфетках надеты чёрные хрустальные кольца. И рядом с чёрными мисками стоят чёрные бокалы. «В самый раз, чтобы подавать красную икру на стейках», — шипит он мне театральным шепотом. «И мы практически теряем дар речи перед величественным сооружением, составляющим огромный диван, который один занимает больше места, чем имеется во всей моей квартире». «Белый бархат», — говорю я. «Господи боже! Одно пятнышко от сигаретного пепла, один кошачий волос, и всё!» «Его уже нет. Выкинут на помойку». «Посетители Блумингдейлс, «Сама аккуратность», — произносит он мрачно. «Тебе, наверное, не понять, но это довольно просто. Мы держим наших животных в туалете, а курим только в шкафу». «Слышала с понедельника в отпуске?» — раздается женский голос позади нас. «Ага», — отвечает мужской. «Куда собираешься?» Я оборачиваюсь. Элегантно одетая женщина с рыжими волосами держит в руках пачку товарных чеков. Её собеседник одет в костюм от Кардена, и у него в руках такая же пачка. «Только представь, Нью-Йорк!» — произносит он с насмешливой интонацией напускной гордости, и они оба смеются. «Отлично придумал», — отвечает она, удаляясь от нас. «Лучшее место во всём». «Да ладно», — говорю я. Гигантские диваны оказались случайной удачей. Теперь мы снова окружены обеденными столами. «Я не такая уж большая. Тебе стоило только сказать, и я бы не лезла на твою половину». «Дело не в размере», — говорит он. «Ну а в чём тогда?» — настаиваю я. Он останавливается на пороге идеальной комнаты. Под углом к нам стоит чёрный лакированный стол — На его безукоризненно сияющей поверхности покоится огромная лампа, четыре керамических стакана, выстроившихся по размеру, узкая ваза с восемью чудесными тюльпанами, стопка огромных альбомов современной фотографии, коллекция изящно разложенных иностранных журналов и записная книжка в шёлковой обложке с тонким орнаментом. Вот это мне по душе! задумчиво произносит он, «настоящий рабочий стол». «Можно закатать рукава, в волю раскинуться на этих десяти квадратных сантиметрах и приступить к делу». «Хватит глумиться», — говорю я. «Тебя никто не заставлял сюда приходить, а эта записная книжка возбуждает аппетит. Все эти вещи для того здесь и стоят, и это, между прочим, неплохо работает». Он улыбается и обнимает меня одной рукой. Спальни дальше. В первой — тёмный полированный пол. Во второй — светлый паркет. А в третьей — красная плитка. У одной из кроватей задняя спинка размером с амбарные ворота поддерживает атласный балдахин, а с противоположной стороны струится полог из той же ткани. Безо всякой на ту причины посреди покрывала — но не в самом центре, стоит огромное растение в столь же огромной декоративной корзине. Другая кровать ограничена четырьмя толстыми витыми столбами. Шесть маленьких подушечек, все сочетающихся друг с другом цветов, чинно расставлены в изголовье, где угадываются в очертаниях пышно вздувшегося покрывала большие подушки. «Вот что тебе нужно», — говорю я. «Мне нужны игрушечные подушечки». Нет, четыре штуки больших толстых подушек. Твои чахлые плоские доставляют одни мучения, на них даже откинуться как следует нельзя. «Зачем откидываться в кровати?» — говорит он. «Ну, например, сегодня ты принёс мне завтрак. Много зачем? В кровати прекрасно можно смотреть телевизор или читать. Я не очень часто так делаю», — медленно произносит он, и мне становится смешно. Мы проходим мимо кровати из меди и стали. Серое изголовье, большие желтые шары по углам. Следующая сделана целиком из меди, массивная и покрытая немыслимым орнаментом. Самая изощрённо украшенная кровать из всех, что я видела. Возле нее я останавливаюсь. Пухлое лоскутное покрывало, усеянное звездным узором из розового и белого, струится каскадом кружевной вышивки. Круглый столик. Накрыт такой же тканью. До пола спускаются те же четыре пышных слоя валанов. «Нравится?» — спрашивает он. «Похоже на театральные декорации, — говорю я, — сделанные на заказ для разочаровавшейся в любви шестнадцатилетней Джуди Гарланд. Я имею в виду кровать. Я разглядываю этот плод чьей-то безудержной фантазии. Аляповата. «Ну, даже симпатично в каком-то смысле», — говорю я. Задняя спинка и изножье похожи на ворота в сказочную страну. Этим завитушкам недостает только резных птичек и пары страшных химер. Он обращается к рыжей женщине, которая желала счастливого отпуска бледному продавцу. «Я могу заказать доставку этой кровати?» У меня перехватывает дыхание. Он сильно сжимает мою руку. «Именно эту кровать, сэр». Она смотрит с профессиональной улыбкой сначала на него, потом на меня. «Я должна уточнить. Будьте добры, присядьте. Мой стол вон там». «Ты с ума сошёл?» — шепчу я. Он смотрит на меня. На его лице нет улыбки. «Ты можешь себе представить, как это барочное чудо будет выглядеть в твоей монастырской келье?» Женщина кладёт трубку. Никаких затруднений не возникнет, сэр. Они как раз будут менять экспозицию. Если вы дадите ваш адрес, я определю зону доставки и смогу сказать, по каким дням наши люди бывают в этом районе. «Нужно только кое-что проверить», — говорит он, продиктовав адрес. Мы возвращаемся к витрине. Она огорожена цепочкой из больших пластиковых звеньев. «Мы можем пройти», — спрашивает он, — И вот мы втроём уже стоим в ногах кровати. Это одна из наших самых, он прерывает её. «Боюсь, прежде чем я смогу принять решение, мне нужно, чтобы моя подруга прилегла на эту кровать». Он произносит это с безукоризненной любезностью. Надеюсь, вы не станете возражать. И, обращаясь ко мне, думаю, тебе стоит снять туфли. Люди постоянно пробуют на прочность матрасы, и ложатся на них у всех на глазах, в магазине, — говорю о себе. Но почему-то кровь приливает у меня к щекам. Я снимаю сандалии, сажусь на кровать и откидываюсь назад на покрывало со звёздочками. Ложись на середину. Я следую взглядом вдоль сияющих завитков над моими ступнями и стараюсь двигаться осторожно, опираясь на ладони и пятки, чтобы не смять покрывало. Вытяни руки за голову. «И возьмись за спинку кровати», — говорит он. «Я думаю, суббота в Блумингдейлс. дейлс Куда все ушли? Тихо, как в морге. Я могла бы спрыгнуть с кровати, перемахнуть через цепочку, рвануть к эскалатору и пойти в кино». «Давай, дорогая», — говорит он ровным тоном. «Мы не можем провести здесь целый день». Медь холодит мне ладони. Я закрываю глаза. Раздвинь ноги. Ваша зона доставки приходится на четверг. Раздвинь ноги. Рада сообщить, что кровать доставят уже в следующий четверг. Раздвинь ноги. Люди из службы доставки бывают в этом районе по четвергам и пятницам, но я лично прослежу, чтобы датой доставки был указан четверг. Я подчиняюсь. Я застёгиваю сандалии, избегая взглядом пары за ограждением которая стоит, держась за руки. «У вас есть матрасы?» — спрашивает он. Продавщица откашливается, и её тон снова становится любезным. «Постельное бельё на четвёртом этаже, но я могу оформить матрасы и пружинную сетку здесь». «Вы не подберёте нам жёсткий матрас и сетку?» «Доставка вместе с кроватью». «Но, сэр, вы, возможно, захотите выбрать...» «Не захочу», — говорит он. Может быть, ортопедический — прекрасно. А что касается чехла, я был бы очень признателен, если бы вы выбрали тот, что вам нравится больше всего. Произносит он и улыбается ей. Высокий мужчина в теннисных туфлях и старых штанах цвета хаки. Белые теннисные рубашки с обгоревшим на солнце носом, красным по сравнению с кожей рук, лица и шеи. «Да, конечно», — говорит она, — улыбаясь в ответ. «И четыре толстые подушки», — говорит он. «На гусином пуху или синтетические? И мне понадобится размер просто подушки», — отвечает он. По дороге домой мы не разговариваем. Зайдя домой пару дней спустя, я нахожу коробку из Блуминг Внутри записная книжка в шёлковом переплете.